Глава 49 «Тебе нужно к цилиндру подойти», — тревожно звучал голос пирамиды. «Ядро, что ты принес, должно аккуратно под мое ядро подложить, не зацепив и вращения не нарушив». «Я постараюсь», — аккуратно ступая по узкому мостику, ответил лев. «А если я его задену?» «Оно взорвется. Мы оба погибнем». «Тогда лучше не косячить». Запас был достаточным, не менее двух сантиметров, и парень, несмотря на дрожавшие руки, без труда выполнил поставленную задачу. «Я могу дверь запереть, могу открытой оставить, тебе решать, но должна предупредить, попытка извлечения может много времени занять». Ровнее зазвучал голос из стен, как только парень отдалился от ядра на несколько шагов. «Много это сколько? Час, день, неделя?» Что для тебя много, для меня может вся жизнь. Я быстрее справиться постараюсь. И что дальше? Как ты нам поможешь? Видно будет. Зависит от энергии, что мне удастся собрать. Не знаю когда, не знаю как, но я вам помогу. Звучит очень обнадеживающе, не считаешь? Недовольно спросил Лев. Я больше ничего не могу сказать. Так что с дверью? Я взорву ход, а ты закрывай двери. И надеюсь, мы здесь не сдохнем с голоду. Он покинул комнату шар. Дверь за ним тут же закрылась. Не теряя времени, он взял заряд взрывчатки и закрепил его на потолке коридора, отмерив треть от входа. Запрыгнув в комнату, он тут же закрыл дверь и в тот же миг в стене щелкнул механизм. Взрыв распространился каменным гулом. Был слышен обвал. Пришло понимание безысходности. Лев уселся на пол. Теперь он не мог никак повлиять на ситуацию. Его загнали в угол, и он должен полагаться на неизвестную ему машину, смиренно ожидая уготовленного судьбой конца. Шум от взрыва и дрожащие стены не разбудили спящих девушек, и Лев взялся врачевать. Он натянул манжет Лисе на предплечье и спросил. «Пионер, как она?» «Уверен, с нею все будет хорошо. Дам противовоспалительный и полдозы антибиотика. Остается надеяться, что ей наконец-то дадут возможность отдохнуть». «Понятно». Парень надел на рукавник Насти. «А с ней... как она?» «С ней сложнее», — ответил гаджет. «Ее нынешнее состояние для среднестатистического человека означало бы глубочайшую кому и, скорее всего, отмирание головного мозга из-за кислородного голодания». «Но...» — спросил Лев. «Но она не человек», — ответил тот. «Когда она была в сознании, ее показатели были немногим лучше, но все же она потеряла очень много крови». Кали ей искусственную. Реактива хватит на 600 грамм. Это последняя кровь, которую сгенерирует аппарат. Отлично. Кали. Выполнено. О как. Ты что, устав? Вспомнил. Отвечаешь по выполнению команды? Я... Моя... Голос пионера прерывался и заикался. Ты в порядке? Лев, повернув голову с интересом, взглянул на устройство. Что-то системы... Збо... Збо... ответил тот. «Я бы с удовольствием с тобой пообщался, но мне нужна диагностика». «Одно другому не мешает. Когда этот и стал однозадачным?» Парень хотел протереть раны Анастасии и добавить клея, но, увидев узловатые сгустки плоти на ее лице, боку, животе и конечностях, решил не вмешиваться в процесс заживления. «Пионер!» «Пионер! Болванка ты чугунная!» Пионер более не отвечал. «Охренеть!» Парню в голову влетела мысль «Он снова один». Тревога распространилась по его телу неконтролируемой тряской. Ему хотелось упасть и зарыдать. Зарыдать, как ребенок, бьющийся в судорогах, захлебываясь от недостатка воздуха. Но вместо этого он поднялся и, взяв металлическую кружку, наполнил ее водой. Сначала он приподнял голову Малисанхаш. Несмотря на сон, она сделала несколько глотков, после чего отмахнулась. Лев подошел к Анастасии. Еще недавно такое красивое лицо опухло, прогоняя былую привлекательность. Губы посинели, черная кость под левым глазом покрылась прозрачной пленкой. Он намочил кусок материи и, поднеся к ее губам, слегка выжил. Капли упали на потемневшую кожу и покатились к уголку рта. «Держись, Настена, держись! Ты же крон!» «Ну, потрепали тебе одежу, но ты ж совсем без нее справлялась. Помнишь, в лесу, когда я тебя впервые увидел, штаны чуть не обделал?» Так что давай, не расстраивай меня, хорошо?» Парень повернул голову. Взгляд его лег на каменные бочки. «Оставим этот вариант про запасы».